Глава десятая. После обеденных и вступительные уроки поначалу не показались Артему особо важными и интересными, но потом он решил не делать поспешных выводов, ведь не зря говорят, что поспешишь, людей насмешишь. На первом преподаватель магии превращений и преобразований Мэттер Накома Станго долго и нудно втолковывал позевовавшим студиозусам о важности и нужности своего предмета. превращал разные предметы то в одно, то в другое, но преподавать при этом совершенно не умел. Шипелявил, гундосил, что-то бормотал себе под нос, нервно вздрагивал, то и дело оглядывался, словно подозревал, что кто-то всё время стоит у него за плечом. Второй преподаватель, метр Улунгархан, архимастер магии крови, поначалу заинтересовал разве что тем, что являлся троллем, почти трёхметровым громилой, с коричнево-зеленой бугристой кожей, маленькими желтыми глазками и внушающими уважение клыками. Он явно отбывал повинность, поскольку протарахтел свою лекцию очень быстро. В конце ее, заявив, что бездарем магия крови бесполезна, а дар к ней имеют очень немногие. Нет, простые обряды кровной магии были доступны всем желающим, но толку от них будет немного. Разве что укрепить родовый алтарь с их помощью можно. Самаор Артёма эта дисциплина к концу урока почему-то сильно заинтересовала. Он был полностью уверен, что преподаватель чего-то важного не договаривает по каким-то своим причинам или из-за чего-то запрета. Подсознательная уверенность, что для него кровная магия станет чем-то очень нужным и важным, росла в течение всего урока. Но подходить к Метро Гархану было совершенно бесполезно. Он явно будет иметь дело только с талантливыми студиозусами. Сначала нужно привлечь его внимание к себе, а потом уже осторожно спрашивать о чём-либо. Остальные студиозусы старались держаться от Землянина подальше, что его полностью устраивало. Общаться с ними он ни малейшего желания не имел. Вот только взгляды на себя Артём ловил постоянно, И делал вид, что ему безразлично, хотя на самом деле это было довольно неприятно. Записи лекции сейчас с двумя потоками мышления анализировал имплант, раскладывая всю полученную информацию по полочкам. Юноше не терпелось забраться в библиотеку школы и начать забрасывать в память знания, которых не хватало катастрофически. Защиту Артём держал постоянно. Вспомнился обед. И землянин едва заметно усмехнулся, что никто не заметил, кроме Елены, которая сразу поняла, о чём он думает, и усмехнулась наивности варвара. А события в столовой с точки зрения стороннего наблюдателя выглядели любопытно. Лорд Дар прошёлся возле стойки с блюдами, окинул каждое взглядом, и его взгляд сделался презгливым. Затем он повёл рукой и прямо в воздухе повисло световое полотнище, сообщающее, что практически во всех блюдах и напитках обнаружены сторонние добавки. Ничего серьёзного, впрочем, не нашлось, всего лишь снижающее агрессивность и повышающее внимание зелье. На их использование давали согласие родители всех местных студиозусов, иначе дуэли было бы в разы больше. Но варвар, по-видимому, этого не знал, поскольку громко поинтересовался: "Что это значит?" Затем выслушал ответ дежурного преподавателя, приподнял бровь, отвернулся, сел за стол. Демонстративно достал из своего пространственного кармана странный контейнер, по которому пробежали огоньки, после чего он открылся, и по столовой поплыли очень даже вкусные запахи. Лорд Дарс спокойно съел собственный обед, тем самым дав понять школе, что не доверяет её администрации, чем нанёс той не смертельное, но очень серьёзное оскорбление. и сам похоже этого не понял, так что зря он радуется. Преподаватели найдут способ сбить самообманение с наглого студиозуса. Следующим и последним на сегодня уроком были боевые искусства, которые преподавал Мэтр Астегедзе, маркиз Ишанти, архимастер боя на мечах, обычного и магического. Один из трех лучших бойцов королевства. По слухам он никого не жалел и не щедрил. Нещадно гоняя всех, хоть парней, хоть девушек, причём использовал для вразумления неродивых отполированную и украшенную рунной резьбой толстую палку из чёрного дерева, напоминающую посох древних шаманов-призывателей духов. А может, это и был шаманский посох, никто не знал, а спрашивать не рисковал, опасаясь нарваться на дуэль с маркизом. Это было бы далеко не лучшим способом самоубийства. Но использовал посох Матергедзе с удовольствием и часто мог даже благородную девицу перетянуть им поперёк ягодиц, и никакие жалобы не помогали. Родители полностью одобряли методы проклятого садиста. Ну да, он ведь воспитывал бойцов из оснеженных домашних цветочков. Вот только самим цветочком, который предпочли бы и дальше жить в своё удовольствие, это совсем не нравилось. Студиозусы группы ровно выстроились перед преподавателем. Он слегка приподнял бровь, выражая тем самым своё отношение к такой безалаберности, и студиозусы попробовали подтянуться, но тром ощутив неладное. Артём замер во вбитой в него Карлом Генриховичем стойке смиренно, и это маркизу явно понравилось. Он окинул юношу задумчивым взглядом, отметил свечение защитного поля и хмыкнул. Потом посмотрел на ножный гном его меча с активированной привязкой, приподнял бровь, в его взгляде появилась заинтересованность. Итак, приветствую вас в школе Нирван, господа студиозусы. Ровным тоном произнес Мэтер Гедзи, заложив руки за спину и прохаживаясь перед строем. Вы все пока что птенцы желторотые, калеки, рука жопы, чтобы вы там о себе не мнили. Студиозусы молчали, даже шестёрка высших аристократов их всех дома предупредили, что возражать маркизу себе дороже, так отхватя, что никому мало не покажется, и сообщили, что жаловаться совершенно бесполезно. Пришлось зажать в кулаках свой гоннор. Вы, наверное, считаете себя великими бойцами, тон преподавателя сделался издевательским. Очень зря. Да, некоторым удавалось победить в дуэлях, но помните, что всегда найдётся кто-то сильнее. Вот вы, он ткнул пальцем в Артёма. Тоже считаете, что способны на многое? Никак нет, ответил юноша. Этот человек чем-то очень напоминал полковника, хотя был на него внешне совсем не похож. За мою неуклюжесть в утренней дуэли наставник нещадно гонял бы меня вокруг плаца палкой. И был бы полностью прав. Я выиграл только за счет скорости движения, а вот сами движения были неправильными и рваными. Что хуже всего, я дважды сорвал волну. В бою с равным мне по скорости противником это стало бы причиной гибели. Очень хорошо, что вы это понимаете. Медленно наклонил голову маркиз. Я видел вашу дуэль из окна. Потом разобрал ее детально. Вас действительно спасла только скорость. Если бы барон мог двигаться так же быстро, то шансов у вас просто не было бы. Что вы подразумеваете под волной? Это когда запускаешь всё тело в единую волну движения. Одно движение следует из другого, и тебя несёт потоком энергии. В итоге можно сражаться часами, совершенно не уставая, пояснил Артём. Хмм, я слышала о таких техниках, задумчиво произнёс Метергедзе. но с мастерами, владеющими ими, не сталкивался. Кое-что только освоил самостоятельно. Хотелось бы познакомиться с вашим наставником. Господин полковник отправился в дальний поиск, и когда вернется, я не знаю. Вздохнул юноша, который страшно таскал по Петрограду. Полковник? Приподнял бровь маркиз. Да, полковник, сил специального назначения. Подтвердил юноша. Это диверсант, обычно действующий в тылу врага. Если желаете, могу показать вам его бой с тренировочными дроидами. Дроидами? Големами? А, ясно. Кивнул Мэтр Гадзи. Был бы не прочь увидеть. Могу продемонстрировать прямо сейчас, но это будут видеть все, предложил Артём. Демонстрируйте, разрешил преподаватель. А этим беременным куром только на пользу пойдет посмотреть на бой настоящего воина. На самом деле он сказал беременным отхом, именно так назывались местные большие птицы, дававшие мясо и яйца. Но Артём все равно с трудом сдержал смешок, вспомнив, что именно так его называл наставник. А затем развернул голографический экран и отдал им плану команду продемонстрировать бой полковника с двумя десятками тренировочных дроидов. причём вооружённых боевым оружием. Карл Генрихович же был только с двумя мечами из особого сплава с молекулярной заточкой, ну и с полевой защитой, генератор которой имел вид пояса. Метргедзи с интересом смотрел на развернувшуюся прямо перед ним в воздухе трёхмерную иллюзию. Прав был Тирен Гальто, с восторгом рассказывавший в учительской о невероятном владении варвара магией иллюзий. Впрочем, не стоит называть этого молодого человека варваром. Он явно принадлежит к очень развитому народу, до которого во многих вопросах королевству похожу далеко. На Эллиузе тем временем появился гигант ростом с низкого тролля, но при этом однозначно чистокровный человек и аристократ в венном поколении, что было ясно маркизу, который сам таковым являлся по множеству незаметных другим мелочей. Почему гигант Неподалёку были видны несколько других людей. Каждый был ниже полковника как бы ни на две, а то и на три головы. Он расслабленно стоял, держа в руках тускло поблескивающие мечи из незнакомого металла. Из отверстий в стенах вдруг начали выскальзовывать многорукие големы и обстреливать полковника молниями. Он сорвался с места и начал отбивать эти молнии, причём мечи с этим прекрасно справлялись. а значит, были не просто мечами. Каждое движение гиганта было чётким, выверенным, вытекало из предыдущего. Только в этот момент Мэтр Гэдзи понял, что подразумевал лорд Дар под волной. Да, это была именно волна. Никак иначе технику его наставника назвать было нельзя. Не хотел бы маркиз выйти против этого полковника, далеко не факт, что удалось бы с ним справиться. Если бы не ускоренное восприятие опытного бойца, маркиз не уследил бы за происходящим в иллюзии. Для остальных бой выглядел каким-то мельтешением, да и продолжался он всего около минуты, за которую гигант в хлам изрубил восемнадцать боевых големов, причем големов такого уровня, какого Метру Гейдзе встречать еще не доводилось. Сам при этом ничуть не пострадал, в него просто ни разу не попали молнии. Да. Ваш наставник, великий мастер Кевнол Маркиз, когда иллюзия рассеялась. Однако вам до него очень далеко. И мне придётся заняться вами дополнительно. Не желаю, чтобы господин полковник мог сказать, что я манкирую своими обязанностями. Я знаю, что мне до него далеко, уныло согласился землянин, и готов тренироваться. Но по его виду было ясно, что на самом деле он хочет только покоя. Откуда-то сбоку неожиданно раздалось басовитое помуркивание, в котором явно слышался смех. Мэтр посмотрел в сторону соседней площадки, на которой ожидали своих подопечных охранники аристократов, и заметил немного в стороне от них сидящего прямо на брусчатке огромного чёрного кота, почти в два человеческих роста. Тот скалился и, судя по виду, откровенно веселился. Вот ты еще тут выступать будешь? Повернулся к коту лорд Дар. Это вы мне? Удивился маркиз. Ой, простите, это я вон тому коту. Спохватился юноша. Это Карайн, мой фамиляр. Он полностью разумен. Мы с ним часто мысленно общаемся. Он очень ехидный. Сейчас по моей лени протоптался. Вот ей и не выдержал. Никогда раньше такой разы не встречал. Покачал головой мэтр Гедзи. Они очень издалека. Из мира Игмальон, дома Путник, так его зовут. Служил в отряде особо тренированных воинов. Их вместе с людьми с детства гоняли нещадно, учили работать в паре. Такая сработавшаяся пара, человек и караин, на очень многое способна была. Жаль не найти мастера их техники, хотелось бы самому ей научиться, но это невозможно. Ну почему же? Загорелись живым интересом глаза маркиза. Могу попробовать помочь вам в этом деле. Меня такая техника тоже очень интересует. Буду рад вашей помощи, наставник. Слегка поклонился Артём, обозначая свое отношение к этому человеку. Всегда уважал энтузиастов своего дела. Они намного способны. Жаль только их мало. Но он сказал о том чуть больше, чем планировал. Мэтергейдзе понял его слова по-своему. и наклонил голову, соглашаясь на такое именование. Правда, землянин еще не представлял, сколько слез и кровавого пота ему из-за этого придется пролить, но это уже не имело никакого значения. Маркиз принял твердое решение взяться за лорда Дарра как следует. Давненько он не брал личных учеников, пора это исправить. Аристократы тоже сразу все поняли и молча стояли, аж алело переглядываясь. Проклятый варвар угодил в личные ученики к самому маркизу Ишанти. Честь, которой добивались очень многие в течение десятков лет, досталась какому-то чужаку, что он провалился. Кидим, старший мастер гильдии воров, молча смотрел на настоящего перед ним за булдыгу, который таковым и выглядел, из-за чего и прозвали, хотя на самом деле не пил спиртного. И был лучшим мастером среди шептунов, собирая информацию, где мог и где не мог, причем ухитрялся выяснять все, что требовалось. Сейчас он собирался доложить своему мастеру о знаменитом доме призраков на площади благодарения богов, напротив школы Нерван. Поступил очень выгодный заказ добыть амулеты, хранящиеся под домом, причем заплатить за это пообещали столько, что в арам после этого можно было бросать воровать. И до самой смерти, как сыр в масле кататься. Ну, и что молчишь? Понтесировался Кидим. А что тут говорить? Хрипло прокаркал Забулдыга. Хрень мы туда заберемся. Это еще почему? Изумился старший мастер. А потому, отрезал Шептун. Нет там прохода. Стены все под магической защитой. Причем она уходит в глубину шагов на три, ста и больше. и смакается над двором куполом причём защита такая что при попытке дотронуться до неё сначала обжигает не сильно потом сильно а потом просто сжигает на хрен пацаны по моей просьбе камни кидали в стену так только вспышки и расплавленные брызги по сторонам летели так подкупи кого-то из слуг предложил кидим в первый раз что ли да издевательски ослабился за булдыга А вот те хрен орачий, зелёный и подгнивший, дорогуша. Все слуги на клятве. Да не до простой, а на, на железле дрянь у них, понял? Да твою же мать. Полезли на лоб глаза старшего мастера. И не допросить? Есть же способы клятву сломать. Пробовали, вздохнул шептун, взяли одного хмыря, помощника кухарки. Он за продуктами на базар пошёл. Так через десять минут примчались их воины, не зная, как нашли. Вроде никаких амулетов на хмуре не было. Наших кого покрошили, кого захватили. Благо ни один из них не знал, кого их нанял, а то бы те воины и к нам наведались. А то нам надо. Нет такого, нам точно не надо, поежился Кидим. Получается, зря мы за этот заказ взялись. Зря, подтвердил Забулдыга. Ты знаешь, что этого лорда Дара в вассалах ходит? Вечно у него за левым плечом идёт. И никто это, сука, не замечает. Это кто же? Драу. И не простой, а мастер тайных донавий, не понял? Ой, вцепился в свою шевелюру старший вор. Это во что ж мы вляпались-то? В дерьмо какое-то, ответил шептун. Жидкое и очень вонючее. Так что отказывайся. Плаки, любуй, не устай копарину, наши шкуры дороже. И это далеко не всё. Что там ещё? обращённо спросил Кидим. Мне удалась выяснить, что все шишки королевства настучали своим шубным деткам по головам и потребовали, чтобы те даже не приближались к варвару. Их трясло от одной мысли, что тот может о них рассердиться. Я не знаю, кто он такой, но держаться от него нужно как можно дальше. Вот зуб даю. Да понял я уже, понял, пробурчал старший мастер, лихорадочно соображая, как избавиться от по глупости взятого контракта и не платить неустойку. Но ничего в голову не приходило. Я бы даже больше сделал, тяжело посмотрел на патрона Шептун. Но я бы сдал заказчика варвару. Есть у меня пара каналов, через которые можно информацию в школу скинуть. Метро Ходонгу. От него она до Варвара обязательно дойдёт. Этот ушлый тип свою выгоду сразу прочухает. Пожалуй, задумчиво покивал Кидим. Слушай, ещё одно. До меня дошло, что убийцы взяли контракт на лорда Дара. Это так? Взяли. Довольно склябился за бульдыга. Ты постарался? А тош. Старший мастер принялся непотребно ржать. Вражда между двумя гильдиями продолжалась столетиями, и подставить друг друга они всегда были рады. Если варвар настолько опасен, как о нем думают, то он хорошенько надает убийцам по мозгам. Тото -то радость в арам будет. Значит, от контракта отказываемся, констатировал Кедим. Жаль неустойки, но лучше заплатить. С этими людьми ссориться себе дороже. Это те самые, поинтересовался за булдыга. Да, и они очень недовольны тем, что был найден принц Тиконг. Опасаются, что выедут на них, а это вполне возможно. Тайная стража роют так, что только щебень по сторонам летит. Любого заподозренного в связи с этим делом тут же впыточную волокут. И похрено, кто он там и каковы его старые заслуги. Утром самого адмирала Нука схватили вместе с сыновьями. Так в таком случае я не понимаю, почему они позволили особняку оказаться в чужих руках. Ведь граф Шонк известный трус. Он бы с радостью продал первому желающему дом призраков, который ему обманом скучили. Понятия не имею, развёл руками старший мастер. По мне это глупость, но их резонов я не знаю. Просто так этого делать не стали бы, а значит я просто чего-то не понимаю. Зато я знаю другое. У них в особняке осталось что-то очень нужное. Вот только доступа к этому нужному они больше не имеют и готовы на всё, чтобы его снова получить. Леведет отрицательно покачал головой Шептун. А бардгоца и скорее всего в попытках добраться до нужного как раз и засветятся. Но это не наше дело. Нам надо держаться как можно дальше от всего, связанного с лордом Даром. Они тот, кем кажутся, заявляют со всей ответственностью. Если ты не прислушаешься к моим словам, покину гильдию. Даже так приподнял брови Кедим. Хорошо, я тебя понял. Ты меня еще никогда не подводил, поэтому я немедленно отсылаю гонца к ним, чтобы сообщить о разрыве контракта. Боги с неустойкой, не обиднее им. А вот обо всех попытках убийц напасть на варвара. Рассказывай мне незамедлительно и во всех подробностях. Без проблем. Усмехнулся Забулдыга. Само поинтересно, для чего наши коллеги задумаются. У Морона фантазия хорошая, может, чой нестандартного и придумает. Только это ему ничего не даст. У Малова, помимо магической защиты, охраны и дроу, еще кое-что имеется. И что же? Поинтересовался старший мастер. Огромный сёдлный котяра в полтора человеческих роста усмехнулся шептун. Такого попробуй долить. Движется с такой скоростью, что не уследить. Да и сам малой не промах. Вот там за несколько мгновений по плечу обрубил на дуэли руки никому-то там, а барону Дигаро. Ты серьёзно? вытянулось лицо Кидима. Абсолютно, заверил усмехающийся забулдыга. До Барона уже который год никто победить не мог, а на дуэли с высшими мастерами он не нарывался. Теперь нарывался похороны, и это еще не конец. Да мать перемать! Скривился старший мастер. А то, поднял палец Шиптун. Ему растерянность патрона доставляла немалое удовольствие. По слухам, сегодня лорд Одара взял в личные ученики маркизы Шанти. Да какого же монстра из этого парня растят? Изменился в лице Кидим. Именно что монстра покивал Забулдыга. А то и кого похоже.